Глава 21. Интерлюдия. Докопаться до истины. Согласно приказу, полученному от руководства, убийцы департамента должны были спуститься вниз и разыскивать отступивших паутинников, а все маги и воины оставаться наверху на случай новой их атаки. И по мнению Кирилла, такое решение было полной хренью. И даже не потому, что среди паутинников встречались мощнейшие воины, справиться с которыми убийцам без поддержки других классов было бы непросто. И даже не потому, что убийцы-убийцы рознь. Навыки и умения порой отличаются так кардинально, что от класса остается одно название. Нет, хренью лишённая всякой логики – Это решение было потому, что обесценивало одно из самых гениальных изобретений человечества за последние двадцать лет. Команды и боевые связки, состоящие из разных классов. Как там старые песенки ролевиков, оставшиеся еще со времен до врат, ползут, объединившись, файтер-клирик, и вор По одиночке каждый из них – хрень, а в команде они – непобедимая сила. И сейчас руководство своими руками разделило одну из самых эффективных команд страны на две части. С Кириллом находился Антон. Он сумел вытребовать хотя бы это, чтобы его регулярный боевой напарник был здесь. Алина, Юля и Малик сидели наверху и ждали у моря погоды. Ну а еще это решение было хренью потому, что за сутки блуждания Искатели не встретили ни одного паутинника. Нет, может, кто-то и встретил, но Кириллу с Антоном об этом ничего было неизвестно. Они бродили в пыли и земле, почти не следя за временем, но паутинниками и не пахло. Кирилл мог заявить об этом со всей уверенностью. Как и большинство убийц, он был специалистом по следам и не упустил бы врага у себя под носом. «Возвращаемся!» – наконец решил он. «Черт! Мы тут уже сутки, а они нам даже пайка не дали или таблеток-стимуляторов. Я не подписывался на такое!» Других искателей за подобное мог бы ждать выговор, но статусы лучших, сильнейших, наиболее эффективных и все такое давали свои преимущества. Тем не менее, Кирилл и Антон удивились, когда первыми словами, с которыми их встретили наверху, были не «Вы какого хрена вылезли?», а совсем другие. Молоденький, не больше двадцати пяти лет воин глядел на них, двух легенд, с искренним восхищением и надеждой. «Наконец-то!» «Что такое?» – не понял Антон, в упор поглядев на рацию, что была у них с собой под землей. «Что случилось?» «Да мы же вам...» Искатель тоже поглядел на рацию. «Погодите, она у вас выключена!» Антон выразительно поглядел на Кирилла, и тот развел руками. «А что вы хотели? Чтобы я оставил рацию включенной во время миссии, где важна полная тишина? Чтобы голос из нее выдавал паутинникам наше местоположение?» «Ладно...» Искатель, кажется, был даже не опечален этим. «Так вы не знаете новостей?» «Говори уже!» Антон даже оставил свои обычные шуточки, чуя, что здесь пойдет речь о чем-то серьезном. «Некромант предал нас!» Сообщил другой голос. И к молодому воину подошла женщина лет тридцати, чье одеяние выдавала в ней мага. Кажется, Кирилл мельком видел ее в ДМК. Служила где-то на верхних этажах. Ларин пытался сотрудничать с ним, и некромант убил его. «Чего?» – не поверил Кирилл. «Некромант Ларина?» «На месте была группа Семаргл. Они пытались его задержать, но трудно поймать неуловимого», – продолжил Амак. «Он убил Скальда и скрылся. В его черном замке никого». Клан был предупрежден и исчез. Сейчас его или их ищут все спецслужбы Москвы. И вы не исключение. — Погодите, погодите. Антон поднял руки вверх. — Он убил их? Они мертвы, в смысле, от слова «совсем» или «в коме». Возможно, я мог бы... — Он убил их, — припечатала женщина-маг. Простое слово из четырех букв. Я сказала его именно так и не иначе, оба раза. Что непонятного?» Кириллу было кое-что непонятно. Он видел некроманта в бою. Он понимал, что тот действительно сильный противник, но одно дело убить паутинника, который при всей своей силе резко отупел, или того, кто не сопротивляется. Но Ларин и Скальд, оба они были слишком сильны. Разве не так? И все Семарглы рядом? Сколько же зомби пришлось призвать Бурнову? Целую армию? А главное, зачем? Неужели все предыдущие действия были лишь легендой для отвода глаз? А настоящая цель была именно в этом? «Слушайте», — кивнул он, — «я понимаю всю серьезность. Я, как никто другой, знаю некроманта». «Я долго следил за ним и могу подтвердить, что он опасен в крайней степени. Но нужна одна вещь». Женщина маг кивнула, услышав то, что хотела услышать. «Что именно нужно?» «Объединиться с моей группой. Если вы хотите, чтобы мы работали эффективно, группа БИС должна быть в полном составе». «Еще нам бы поесть и принять душ», — добавил Антон. «О сне, понятное дело, речь не идет, но мы все-таки около суток бродили там, внизу». «Карантин уже снят создание, здания?» – уточнил Кирилл. «Да, пару часов назад», – подтвердил юный воин. «Не все этажи, но ваша группа должна быть там». Мак покосилась на него, но все же подтвердила. «Да, они там. Как только объединитесь и переведете дух, приступайте к поискам». «Вы сами сказали, Соколов, вы лучше прочих знаете это чудовище. Может быть, другие ищут его просто методом тыка, но именно вы способны разыскать его, используя знания и логику». Что ж, отсюда до офиса было 15 минут пешего пути, даже для двух усталых искателей. Кирилл и Антон добрались туда так быстро, как могли и уже через минуту влетели в помещение. Алина, Юля и Малик оглянулись на них. «Что, вам только что доложили новости?» – сообразил Малик, глядя на лица друзей. «А нужно было рацию включать!» «Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу слушать на задании чью-то болтовню!» – отмахнулся Кирилл. «Лучше скажи, у нас есть зацепки по этому делу?» «Нет!» поморщилась Алина. «У нас даже вещественных улик нет. Он каким-то образом уничтожил все записи. Есть несколько трупов. Ларин, Скальд и охрана. А также четыре свидетеля. Остальные семарглы». «Бред!» Кирилл опустился на кресло, прямо как был в пыльной броне. «Я знаю, что он крут, но настолько... Он не ассасин!» «Не черепашка-ниндзя. Убить двух мощнейших искателей СС-ранга при активном сопротивлении, когда рядом еще четверо таких же? Что за бред?» «Трупы у нас есть», — осадила его Алина. «И не забывай, это мы вчера направили его к Ларину. Доверились, называется. В каком-то смысле это и наш промах». «Это бред, а не промах». Кирилл говорил тихо, хотя ему хотелось вопить. «Кто угодно мог их убить. Симарглы, настроены против некроманта, они...» «Их лидер погиб, Кирилл», — заметил Малик. «Не сами же они его убили?» «Кстати, направили одно слово. Он и так в любой момент мог понять, что Ларин обитает на верхних этажах. Из-за карантина в тот день было слишком мало охраны» поморщилась Алина. «В тот день, сегодня утром, а кажется, будто прошло не весть сколько времени. Это действительно бред какой-то, но только потому, что этого не должно было случиться. Мы, те, кто должен был это предотвратить. Давно, заранее, не церемониться с ним, не играть в поддавки и сотрудничать, а понять...» «Так ты и правда думаешь, что это он сделал?» — уточнил Кирилл. «Бурнов. Я не вижу у него ни причины, ни надлежащей для такого убийства сил». «Я не вижу иных вариантов, а эта версия официально принята начальством». Жестко оборвала его Алина. «Если думаешь иначе, оставь эти мысли при себе до тех пор, пока иначе не подумают наверху». «Ты слишком зациклилась на иерархии, Алина» покачал головой кирилл не давай уставу заменить тебе мозги а ты хочешь чтобы все это вылилось во второго крушителя алина нахмурилась вспомни что тогда было я не хочу повторения но у нас уже столько жертв что и крушителя мы скоро догоним и перегоним да что с тобой кирилл удивился антон раньше когда кто-то его защищал Ты же сам первым кричал, что он монстр, прикидывающийся человеком. Теперь ты оказался прав. Но почему ты говоришь обратное? Да, это тяжело признать. Алина встала. Мы все доверились ему. Мы все постепенно решили, что он на стороне хороших парней. Или, по крайней мере, тех, кто не так опасен, как паутинники. Мы ошиблись. И вот к чему это привело. «Наверху считают, паутинники тоже его рук дело», — добавил Малик. «И знаешь, если поглядеть под таким углом, его действия становятся куда логичнее. Вокруг война, а он герой в белом, даже если в черном. А если еще и лидера нет, то вообще все прекрасно, власть может захватить любой». «Он не учел только, что там будут все марглы», — кивнула Алина. Попытался сразиться, убил Скальда, но понял, что не одолеет всех и ушел. Кирилла по-прежнему не отпускала ощущения бреда. Они все уже давно убедились, что некромант куда глубже и сложнее обычного опереточного злодея. Так почему же... «Нет», – неожиданно произнесла та, кто до сих пор молчал, – «Юля». «Неверно». Все обернулись на нее. «Что неверно?» – потребовала Алина. «Что именно неверно?» «Не знаю. Моей силы не хватает, чтобы дотянуться до правды», – пробормотала Юля. Судя по ее виду, у нее сейчас очень болела голова. «Нужно усилить мои способности. Или побывать на месте преступления. Послушайте, я чувствую, что все что-то упускают. Не только мы» но и остальные». «Хочешь сказать, Кирилл прав, и некромант действительно невиновен?» — сказал Антон. «Я пока ничего не хочу сказать», — возразила Юля. «Только то, что у меня раскалывается голова, и что я хочу расследовать это дело прямо сейчас».